Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Ирина Диктерёва. Вызовите посла. Роман. Глава 1. 2002 год. США. Федеральная тюрьма Ситак, штат Вашингтон. Этот назоилевый запах преследовал его день и ночь. Два сокамерника негр и индейец не источали благовоний. особенно афроамериканец, так их тут в Штатах принято называть. У него кожа пахла как-то особенно. Да плевать он хотел на то, что принято у янки. Он ради них рисковал собственной жизнью, благополучием, а что получил взамен? Сфабрикованное уголовное дело и вот эту камеру с белыми стенами и трёхярусной койкой. Этокий сэндвич, где вместо хлеба недобитый американцами индейец и так до конца и не ощутивший себя свободным от рабства негр. А он, Александр Петров, здесь в качестве уже не очень свежей начинки. В 49 лет, когда половина жизни, даже больше её часть пройдена, оказаться на нарах в чужих застенках, и это после 10 лет отсидки в Союзе. В благословенные для него 90-е он смог покинуть преданную и проданную им за несколько тысяч рублей родину. России холодно отпустило его. Он запомнил провожавших его в аэропорту Шереметьево два КГБшника. В их глазах было равнодушие, словно не видели перед собой мёртвую гадюку, которая тем не менее пыталась их укусить. После его решения уехать на запад они приглядывали за ним и только убедившись, что он отбыл к своим хозяевам, вздохнули с облегчением. Ну и пусть служат псы, ворочился ногой Кип Петров. А те, кто поумнее, могут найти для себя занятия получше и поденжнее. Когда только очутился в камере тюрьмы Ситак, всетле он старался сделать всё, чтобы выбраться. Заискивал перед охранниками, напросился на раздачу еды заключённым, рассчитывая на досрочное освобождение. Но потом его отвели в кабинет к директору тюрьмы, и человек в штатском, не представившийся и вовсе не похожий на шерифа, сказал, что не стоит Александру сердиться, его всё равно не выпустят. Наоборот, Срок будут только набавлять, подкидывая контрабанду, которую найдут охранники. Теперь Петров пенял на себя, что не спросил тогда, почему это он впал в такую немилость, не возмутился беззаконностью происходящего. Его молчание выглядело как согласие с такой постановкой вопроса. Александров в самом деле догадывался о причинах подобного отношения. Он испытывал отчаяние, Стоило так рисковать, встречаться с крыушниками под носом комитетчиков, юлить, сдавать американцам ценную информацию, чтобы получить от них в благодарность жилище 3х3 метра с двумя экзотическими подселенцами. Как в анекдоте, собрались трое: индиец, негр и русский. Маленький столик, жёсткие койки, стены из крупных белых каменных блоков, мрачные чёрно-белые робы, крошечное окно и пёртый воздух. Некуда сидеть, нечем занять, нет возможности читать. У Петрова отобрали очки, а он и смолдуто плохо видел. Многие из местных сидельцев читать и вовсе не умели. Несколько книг, что тут были, зачитаны до дыр. А когда Петров сидел в тюрьме в Союзе, тамошняя библиотека поражала количеством и разнообразием книг. Ещё бы, усмехался он своей мыслью. СССР самая читающая страна. Читали даже зэки. Однако больше всего изводило сознание замкнутого пространства. Это сознание находило волнами. Он слышал его как шорох волн почти спокойного утреннего моря. Его душила безысходность. 2002 год, город Москва. Посавали бежал Жиров в далеке почти у самого горизонта. Его голова подавалась вперёд, когда он вскидывал тонкие ноги. Шея раскачивалась вперёд-назад довольно нелепо, но бег этот казался парадоксально грациозным, если присмотреться. Чуть ближе росла высокая пальма с изогнутым серым чешуйчатым стволом с листьями на вершине, словно собранными в хвост. Её перистые ветки метались со стороны в сторону будто от сильного ветра, но ветра не было. Воздух сосредоточился вокруг сухой и горячей, это мечущейся на несуществующем ветру пальма. И бегущие на заднем плане жираф и терикон, оставшиеся позади путника, создавали ощущение тревоги и душной безысходности, а не простора и свободы, как по идее должны были. Вдруг возникли высокие белые ажурные ворота с каким-то смутно знакомым гербом на створках. К запаху сухой африканской травы, шуршащей под ногами, примешался запах металла и бензина. Путник заглядывался и увидел позади себя пылившийся и посаванный чёрный форд. Он выглядел тут даже более чужеродно, чем эти странные белые ворота. Машина довольно быстро приближалась, и за лобовым стеклом стало видно знакомое лицо. Оно увеличивалось, словно между путником и фордом поставили увеличительное стекло. Линли Олегом мгновенно вынырнул из сна, ошалело уставившись на стену напротив кровати. На висели большие круглые часы с белым циферблатом и надписью под стрелками Федеральная служба безопасности России. Их подарил бывший шеф, когда Ермилова перевели из английского отдела ФСБ в ДВКР, и в честь успешно завершённой разработки пакета русского советскому разведчику в ЮАР, с которым оборвалась связь много лет назад. Благодаря изысканиям Ермилова с довольно опасными командировками в Англию и в Африку удалось отыскать след, к сожалению, погибшего Кедрова, но успевшего спрятать документы по проекту Берег. В этих документах содержалась крайне важная информация по химическому и бактериологическому оружию, созданному в рамках этого проекта. Вместо приснившегося жирафа Олега сверлил карими преданными глазами Мартин Неборман, а бельгийская овчарка. Хотя Ермилов считал пса не меньшим вредителем, чем личный секретарь Гитлера. Олег схватил пса за уши, потрепал его енько. О, фашистская рожа. Обозвал он ни в чём не повинного пса, желавшего всего лишь справить нужду на снежок в филёвском парке. Хватит подлизываться. Люська упархнула в свою адвокатскую контору, ценя двоянежки Петьку и Ваську в школу, а на главу семейства выходившего из дома на полчаса позже остальных Возложили миссию прогулки с псом. Жена считала, что если Олег завёл скотинку, то и ранние утренние прогулки его забота. А мальчишки, ну, они считали своим долгом сбежать из дома пораньше, чтобы не гулять в ещё тёмном зимнем парке. В квартире батареи грели немилосердно. Да ещё перед уходом Люшка закрыл окно, чтобы благоверного не продуло. От того и приснился Олегу снова дурацкий жаркий сон с жирафом, саванной и тириконами, их Ермилов видел в ЮАР и с неизменным чёрным фордом. В этом автомобиле, не во сней в жизни преследовала Олега некий Ричард Чёртлинли, служивший резидентом Ми-6 на Кипре. Год назад Ермилов попал в зону внимания этого опытного разведчика именно на Кипре, когда ещё работал в Генпрокуратуре старшим следователем по особо важным делам. и расследовал дело российского дипломата Юрия Дедова, связанное с финансовыми махинациями. Дедов на поверку оказался английским шпионом и покончил жизнь самоубийством, воспользовавшись случаем, когда его перевозили из обычного следственного изолятора в Лефортово, и автозак попал в автомобильную катастрофу. Линли очень обиделся на полковника Ермилова, выхватившего у него из-под носа ценного агента которого Ричард самолично вербовал и курировал. Узнав, что Олег уже работает в ФСБ и пересёк границу Великобритании, да ещё по своим подлинным установочным данным, Линли открыл за ним охоту. Сперва в Лондоне, а затем и в ЮАР. Ермелов прилетел туда для встречи с Таназар, женой Кедрова. Она через посредника в Лондоне подбросила письмо в посольство России в Великобритании, в котором написала о существовании документов по секретному проекту Берег. Ермилову, прорываясь на такси в посольство России в Претории, пришлось чуть ли не штурмовать те самые белые ажурные ворота, чтобы спасти полученные от Таназарцены документы и собственную жизнь. Бумаги он передал в Ализы на родину, и они послужили основанием для присвоения звания героя России Александру Кедрову, хотя посмертно. Все эти перепёти остались в прошлом, но настойчиво возвращались в тревожных снах. Олег знал, что это со временем пройдёт. Ведь реже стала сница Чечня, куда он ездил следователем генпрокуратуры в служебную командировку, и где получил ранение, попав в засаду вместе с бойцами под Московновского собора. Приглядев перед зеркалом светло-русые волосы, редеющие быстрее, чем хотелось бы, Ермилов натянул куртку и повёл Мартина в парк. Тут на пустынных дорожках ещё подсвеченных фонарями, затаились голубые рассветные сумерки и унылые собачники. Правда, попадались и бодренькие экземпляры в ярких спортивных костюмах. Они, пристегнув поводок собаки к поясу, бегали по дорожкам, излучая вокруг себя жар, облачка пара и спортивный энтузиазм. Ермелов ёжился, глядя на них, тёрся щекой меховой воротник куртки, мечтая вернуться побыстрее домой и выпить кофе. Он никогда в жизни не ощущал себя оптимистом. Может, в силу того, что его недавняя профессия следователя требовала во всём сомневаться, кроме статьи УК. Из-за своей природной мнительности, помноженной на упёртость, он и стал одним из лучших следователей генпрокуратуры. В нынешней работе в органах госбезопасности эти его качества пришлись как нельзя кстати. Правда, он видел себя несколько в ином качестве, чем аналитик и законник. мечтал об острых оперативных мероприятиях, но в военной контрразведке его чаяния не воплощались в жизнь, как и до этого в английском отделе. Олег всё также оперировал статьями уголовного кодекса и копался в старых делах отдела, которые его определили. Даже должность ещё предстояло дожидаться. Не было свободной вакансии старшего инспектора. Ермилов что и дело ворчал, что приобрёл на этой работе аллергию на пыль. Стоило толкаться локтями в прокуратуре, расследовать зубодробильные дела, маневрируя между криминалом, коррупцией и давлением сверху со стороны лиц заинтересованных в отмазывании фигурантов, чтобы оказаться в ФСБ в роли штатного статистиста. В прокуратуре трудно было оставаться чистым и не предать закон и дело, которому служишь. Приходилось порой идти на компромисс, чтобы добиться хоть какого-то результата. Эти компромиссы изматывали, приносили бессонные ночи, когда Люська кормила его пилюлями от головной боли и своими наставлениями на тему: "Ты не должен так близко всё принимать к сердцу, в конце концов уходи в юридическую консультацию или в адвокатуру". В ответ на такое возмутительное предложение Лек начинал бурно реагировать и переставал на какое-то время заниматься самоедством, чего и добивалась Людмила. Когда он перешёл в ФСБ, начались ночные бдения с новыми переживаниями. Теперь по поводу недоверия. После дела Кедрова пришло успокоение, но ненадолго. Перевод в военную контрразведку смыл все его достижения в английском отделе. Они оказались довольно-таки эфемерными. На новом месте на него снова смотрели с опаской, а то и прямо выражали недоумение. В самых мягких выражениях оно сводилось к вопросу: Каким шальным ветром к нам занесло прокурорского. Ермилов вначале пытался отшучиваться, что ветер был попутный. Однако слышал в ответ на шутку ещё более убийственное: "Что-то у нас в конторе стали форточки открывать, кого только сквозняком не заночит". Ермилов утешался, что всем ещё покажет, как умеет работать, какой он специалист. Вёл по ночам мысленные диалоги с недоверчивыми и занощивающими коллегами по отделу. Но спокойнее не приходило. Каждый день на службу он шёл как в бой. Пожалуй, только поведение шефа позволяло робко надеяться, что недоверие со временем сойдёт на нет. Полковник Пётр Анатольевич Плотников не благоволил к Ермилову, но поскольку вёл себя одинаково ровно со всеми, это успокаивало. С пронзительным взглядом голубых глаз, похожей причёской на Ермилова, то есть с лёгкой залысиной в светлых седеной волосах, И с очками на кончике носа сквозь узкие стёкла которых он читал документы и поверх которых насмешливо поглядывал на подчинённых, плотникв производил впечатление добродушного человека. Может, таким и являлся для домашних. Но если ему что-то не нравилось в докладе подчинённого, то его голубые глаза становились холодными. Взгляд делался тяжёлым и возникало желание побыстрее унести ноги из его кабинета, довольно захламлённого. Тот только сам плотников и смог бы сориентироваться в стопках журналов и книг. Однажды сидя на совещании отдела, Олег стал вглядываться в корешки книг, лежащих на журнальном столике в углу кабинета и на полках. Его поразил удивительный разброс в темах, которые интересовали хозяина кабинета. Тут были и художественные книги, детективы, военные приключения, и справочники по оружию огнестрельному и холодному. И военные энциклопедии и мемуары маршалов плотников черпал информацию из всех источников, включая газеты и журналы, что кипами лежали на широком подоконнике. В кабинете почти всё время беззвучно работал телевизор. Пётр Анатольевич лишь иногда включал звук, краем глаза заметив что-то его заинтриговавшее. Бывший шеф Ермилова Сорокин вчера столкнулся с паникшим Ермиловым в коридоре Лубянки. похлопал его по плечу и улыбнувшись сказал: "Олег Константинович, напросну киснешь". Разговаривал инженер-плотник, он тобой доволен. Что ты как вода опущенный? Просто нужно время, притрёшься на новом месте. Я тебе больше скажу. После успешной разработки дела Кедрова Пётр Анатольевич сам поднял вопрос о том, чтобы тебя перевести к ним в управление и конкретно в его отдел. У него нюх на специалистов. Он мало того, что их замечает, глазастый чёрт, так ещё и умеет подкатить к руководству, чтобы ему позволили перевести человека к нему. Умеет обосновать целесообразность такого перевода. Ему не хватало сотрудника, привыкшего работать с большим объёмом документов и юридически подкованного. Я тебя характеризовал с самой лучшей стороны, а ты приуныл. Не дело. После его слов Ермилов почувствовал прилив сил и сегодня с утра даже торопил Мартина на прогулке, чтобы побыстрее отправиться на работу. Словно после слов Сорокина что-то должно было измениться. Снег в парке покрывала снежная корка после недавней оттепели. Под фонарями она поблескивала холодно, искусственно, словно и не снег, а там вовсе амуляж, вроде тех, что делают художники-декораторы в кино. Он хрустел под ногами, колол лапы Мартина, и тот бегает с скамейки курне. Отурных стролу дерева смешно поджимал то одну, то другую лапу, словно обжигался. "Мартин, давай в темпе". Уже сердито позвал Олег, поглядывая на часы и пожалев, что выскочил на улицу, накинув куртку на лёгкий спортивный костюм. Утренний морознец не просто бодрил, а заставил прикрикнуть на Мартина, не желавшего подставлять шею в ошейнике, чтобы хозяин пристегнул карабин. Трустой Ермилов перебежал большую Фёлёвскую И заскочил в квартиру, ощутив блаженное тепло. Вытер лапы Мартину тряпкой, тот скулил, поскольку не любил эту процедуру. Пёс вырвался и побежал вытирать морду в сосульках, а покрывало на диване. Олег забыл мобильный телефон в кармане куртки и не сразу услышал звонок. А когда вытащил сотовый, то увидел на дисплее малоинформативную надпись: "Журналист". Ни имени, ни фамилии. Под этим позывным он сохранил номер телефона Олеси Меркуловой, журналистки с телевидения. А так её зашифровал в записной книжке, чтобы не раздражать жену, если ей подруга попадётся его телефон. И ведь руки люськи частеньк простирались к его телефону. Да, осторожно отозвался он в трубку, пытаясь предугадать к добру или к худу этот ранний звонок. Я вас слушаю. Олег Константинович, это Олесь Меркулова. Если ещё помните такую. Ну как же? Хм, помню. Олег закашлялся смущённо, поймав себя на том, что разговаривает котовским вольяжным голосом. Давно не слышались. Он сразу же осёкся, почувствовав, что его интонация прозвучала двусмысленно. Я тут побывала в Америке в творческой командировке, ну, если честно, отдыхала, совмещала приятное с полезным. И вот по этому поводу мне хотелось бы с вами встретиться и переговорить. Ермелов помолчал, прикидывая в чём подвох. Он и на прежней работе отличался осторожностью, а теперь и вовсе страдал подозрительностью. Начинал прикидывать варианты, почему она позвонила именно мне. Не по гуде же хочет разговаривать с сотрудником ФСБ. Ещё не хватало налететь на интервью. Она начнёт расспрашивать и потом вдруг выйдет статья или снимец скрытой камеры. Журналисты такие штуки ловко продирают. Правда Меркулова При её журналистской наглости вроде бы не из журналюк, всё-таки по мере сил соблюдает приличие. По делу кедрового сделала отличный материал, так как ей преподнесли никакой тятины. По поводу поездки в Штаты осмотрительно уточнил Олег. Хотите поделиться впечатлениями от турпоездки? Вы не поняли, Олег Константинович, мягко и терпеливо сказала Олеся. Я ездила в служебную командировку, и там возникла тема Но мне хотелось бы поговорить лично. Думаю, вам лучше обратиться в ЦОС. И всё-таки давайте встретимся, настаивала Олеся. Я у вас много времени не отниму. Да мне не жалко для вас времени, начал было он. Вот и прекрасно, где встретимся? Ермилов вздохнул и назвал кафе, находящееся не так далеко от дома, и торопливо добавил: Только не в защите, у вас будет максимум полчаса. Встретимся на коротке, я тороплюсь на работу. Ермилов зашёл в кафе Смороза. Его окутало теплом и аппетитным запахом кофе и булочек с корицей. С досадой он подумал, что сейчас не удержутся от второго завтрака. А на теннис в последнее время удавалось ходить всё реже, а булочки не улучшают фигуру при сидячем образе жизни. Он увидел Олесю за столиком у окна. Она, по-видимому, только пришла и ещё не сняла лиловую куртку. И напоминала на хохлившуюся птичку с встрёпанным хохолком из завитых крашеных блондинистых волос. Загорелая среди зимы, Олеся, не заметив ир, милово начала снимать куртку, уткнувшись в листок меню, лежащий перед ней на столе. Олег вспомнил о том, что Меркулова обладательница хорошего аппетита, и невольно улыбнулся, но тут же изобразил мину человека чрезвычайно занятого. Он высвободил часы из-под рукава куртки и как только поймал взгляд Олеси, тут же демонстративно посмотрел на циферблат. Журналистка проигнорировала его намёк и похлопала по диванчику рядом с собой. Ермелов присел напротив, на самый край, шел, словно собирался стартовать в любой момент. "Что вы как не родной?" довольно нахально поинтересовалась Олеся и ткнула ему свою куртку через стол. "У вас за спиной вешалка, поухаживайте за дамой, а то рва". подумал Ермелов. пристраивая благоухающую духами куртку на крючок. Небольсклинка меня подбивать собралась. Зайти ему позвала под благовидным предлогом. Алюйски считает меня увольным. Главное и мне об этом помнить. Однако Меркулова развеяла его надежды на лёгкий флирт. В Америке ебала в Лос-Анджелесе, она неожиданно без предисловий перешла к делу. И не только там, объездила почти всё западное побережье, добралась до северо-западной части А в Штате Вашингтон, в Вашингтоне, Сиэтле со мной вдруг захотел встретиться один журналист. Я ещё в Москве с ним познакомилась и каким образом он узнал, что вы в Америке? Перебил её Ермиловна, хмурившись. Вы ему сообщили заранее о своей командировке в Штаты? Вы так странно спрашиваете, покосилась на него Леся, оторвавшись от меню. Я, в принципе, ни перед кем не отчитываюсь, никогда. она взмахом руки подозвала официантку и к неудовольствию Ермилова начала заказывать много и аппетитно и омлет по-баскски и салат цезарь и тосты с клубничным джемом и бекон это с утра-то Олег не удивился бы узнав, что дома это хрупкое создание по утрам ест щи с мясом так обычно деревенские мужики едят перед тем как поле пахать Меркулов уже пошет журналистскую ниву и делает это весьма активно Я не предлагаю вам отчитываться, я хочу понять, по какой причине он с вами встречался. Вы что, робеть? А это долгая история, сочёрвательно издёвкой улыбнулась Леся. Ермилов снял куртку и поставил локти на стол с таким выражением лица, что журналистка посерьёзнела тоже. Но это ему только показалось. Она сунула Олегу в руки меню и предложила: "Закажи что-нибудь, а то я как пищевой алкоголик не люблю есть в одиночку". Она снова улыбнулась. Елегу показалось, что за бравадой она скрывает несвойственную ей растерянность. Интуиция подсказывала ему о необходимости быстренько свернуть разговор и под благовидным предлогом уйти, чтобы не вляпаться в сомнительную историю. А то, что дело сомнительное, он смекнул, когда услышал словосочетание "американский журналист". Изучая архивный материал, Олег успел понять, что почти все случайности. Как правило, тщательно спланирована чья-то спецслужбы. Сейчас послушай её ورкование несколько минут, а отписываться буду целый месяц. Обречённо подумал он, заказывая кофе. И выговор с хлопчу как за кедрово и за самодеятельность в ЮАР. Майкл Морран, ну, этот американский журналист из New York Times, он мне позвонил, когда я была как раз в Сиэтле. И вот то, о чём он мне сказал, я бы хотел и прояснить у вас. Ну, может, не конкретно у вас, но в вашей конторе. Он сказал, что в одной из федеральных тюрем в Сеттле сидит некий Александр Петров. И что? У них по тюрьмам многие сидят из эмигрантов. Ермилов слушал, опустив голову, складывая, разглаживая и снова складывая салфетку и пытаясь понять, к чему весь разговор. Он имел привычку рисовать странные геометрические фигуры, особенно когда разговаривал по телефону, и его не виделся собеседник. И теперь страдал от того, что в данной ситуации подобные его замашки могли вызвать не недоумение, а то и улыбку циничной Меркуловой. "Он бывший предатель", многозначительно сказала она, подалась вперёд, выставив в стороны острый локти, обтянутые узкими рукавами серого далласки. "Предатель, понимаете? Не совсем. И всё-таки, как вы познакомились с этим моромцем?" Вы совершенно спокойно можете ко мне обращаться на ты, разрешила она снисходительно. Мне так удобнее. Зато мне не очень. Уклонился от опасного сближения Ермилов. Так что насчёт Моронова? Вы зануда, вам об этом не говорили? Допытываетесь, как будто я уже у вас в застенках. Без тени какое-то или даже иронии, Уризонела его журналистка и принялась за еду, словно только за этим сюда и пришла. Однако через минуту она всё же снизошла до ответа. Мы встречались на одном светском мероприятии в особняке Мида на Спиридоновке. Заметив недоумение в взгляде полковника Меркулова, закатила глаза и пояснила: "Красивое такое здание. Про него ещё до революции сочинили эпиграмму: сей замок навевает много дум, и прошлого невольно станет жалко, там, где царил когда-то русский ум, теперь царит фабричная смекалка". Я знаю, что там, дом приёмов Министерства иностранных дел, вздохнул Ермелов, обречённо понимая, что он задержится тут надолго. Оля синеслово в простоте всё с подходцем. Что вы там делали? А так журналистов туда пригласили? Ну, и меня в том числе. Там и познакомились. Когда это было? Гнул какую-то одному ему понятную линию Ермелов. Американец сам проявил инициативу. Слушайте, Я вам совсем о другом хотела рассказать. Ну, да, он сам подошёл. Что тут такого? Там все друг с другом знакомились, не сидели знайтели по углам. Это мероприятие состоялось уже после того, как вышел ваш материал о Кедрове. Олеся заметно смутилась, начала что-то прикидывать в уме, явно догадавшись, к чему клонит упорный Ермилов. Вы хотите сказать, что он подошёл не случайно? Она хмыкнула. Похоже, я подбозрел очевидность. Ермилов невольно отметил что она назвала себя немоддам, обозначив своё свободное семейное положение. Он удивился неуместности, посетившей его мысли и покраснел. Олеся восприняла это по-своему. Вы напрасно сердитесь, Олег Константинович. Я с ним ни о чём таком не откровении чила, да и он не спрашивал не про Кедрова, ни о том, откуда информация. Я уж не настолько легкомысленна. Меня обнасторожили подобные расспросы. В нашей среде источники оберегают пуще зенницы ока, не слобее, чем в вашей конторе, а то и более трепетно. За окном кафе начал падать снег. Стемнело, будто день и не начинался, а уже шёл к завершению. Официанты включили круглые плафоны над столиками, и оранжевые шары выглядели большими ёлочными шарами в оконном отражении. Ермелов с беспокойством взглянул на наручные часы и вытащил из кармана мобильный. Набрал номер шефа. Пётр Анатольевич Ермелов, разрешите на час задержаться. Я доложу подробности, когда прибуду на работу. для семейные, уточню, плотников, или служебная необходимость. Второе. Олег покосился на журналистку, не желая при ней вдаваться в детали. Олеся тем временем взялась за круассаны. Казалось, её интересовала только еда. Где в тесном душном теле столько всего вмещается? Так о чём вы всё-таки говорили с Моргоном? Ермелов отодвинул от неё тарелку с круассанами. Однако Олеся настойчиво предвинул её обратно. Она, наверное, американец вслопала всех гамбургеров, подумал он, пытаясь вызвать в себе неприязнь к этой девице, но напротив, проникало лишь больше симпатии. Скорее всего, срабатывает инстинкт на кормить птенца, жалкого и беспомощного. Причём этот птенец руку полокть откусит. Стоило к ней обратиться с просьбой дать материалы по проекту Берег, как она начала активно звонить и клянчить информацию. А теперь снова что-то хочет от меня. Наверняка у неё какой-то корыстный интерес. Поняли бы ещё в чём подвох. Вы имеете в виду в Америке или здесь? И в Москве то, что было при нашем знакомстве, сложно назвать беседой. Он нёс всякую чушь, переходил с английского на русский с ужасным акцентом, говорил о нашем чудовищном климате, хвалил нашу кухню. Я тогда подумала, что он перебрался в эпифике. Слишком много болтал. Я не знала, как от него отвязаться. Он сунул мне свою визитку и не отступался, пока я не дала ему свою. Ермаловнах хмыльнул. Он уже успел узнать эти приёмы разведчиков. Случайная встреча на светском мероприятии для журналистов, знакомство, стремление Моронова вручить свою визитную карточку и в ответ получить легально координаты Меркуловой, чтобы в дальнейшем мотивированно с ней связаться уже в Штатах, не вызвав у неё подозрений. Всё это подготовительные действия, укладывающиеся в рамки обычной оперативной разработки объекта. И таким объектом стала Олеся, очевидно, из-за выхода её статьи и видеорепортажа о советском разведчике Александре Кедрове, в котором содержались материалы, ставшие неожиданностью для западных спецслужб. В данном случае речь явно шла о ЦРУ. Маштуеймо Пандралис провокационно предположил Олег. А что в Штатах Моран позвонил и назначил свидание. Вот ещё. Олеся фыркнула капучино, которым запивала круассаны. На поверхности пенной шапки бармен нарисовал листок клевера, но после возмущённого выдоха Меркуловой клевер сдуло вместе с пенкой. Он предложил навестить в тюрьме Александра Петрова. С какой статьёй он вам предложил с ним встретиться? Как он это объяснил? Понимаю, что разговор подходит к самому главному. Ермилов сделал скучающий вид и спрашивал Ленива, словно не слишком его интересовало, что ему ответят. Вот и я сперва удивился. Он сказал, что может получиться интересный репортаж. Деск Петров это бывший гражданин СССР, осуждённый у нас по статьям шпионажа и предательства. Госуизмена. Машинально поправил Ермилов, смутно припоминая, что фамилия Петров действительно попадалась ему среди шпионов, разоблачённых его ведомством. Причём, если он правильно помнил, Петров был инициативником. Неоднократно и настойчиво предлагал свои услуги американцам где-то в конце 70-х или даже в начале 80-х. "Как его занесло в Штаты? Наверное, удрал уже в 90-е". "И вы поехали?" поразился её безопасности Олег, с едва знакомым американским журналистом. "Если он вообще журналист", мысленно добавил он. "В тюрьму к какому-то сомнительному типу". Меня занимает тема предательства, вздёрнула плечи Меркулова. Авантюристка. «Я, Я журналистка, поправила она его и тут же усмехнулась. Что, по сути, практически одно и то же. И чем же вас привлекает эта тема? Хочется понять психологию подобных индивидов. А стоит ли? У Олега лицо закаменело, даже его ямочка на щеке исчезла. Это нарушение психики, желание предать родину. И такие типы заканчивают либо в психушке, либо от пьянства погибают, либо влезают в уголовщину. Это довольно категорично, она поглядела на него из-под лобья с лёгким недоумением. Я не думаю, что всё так плоско. У каждого предателя были свои мотивы, чтобы предать. Что-то идёшь, что мотивы могут быть и разными. Но совершить этот шаг могут люди только с определённой психикой, вернее, с её нарушениями. Тут даже не в моральных ценностях дело, а Как моя бабушка говорила про тех, кто с чудинкой, да он с отверщечком. Так вот предатели точно с отверщечком, с червоточиной. Не ожидала от сотрудника госбезопасности услышать такие бабкины предрассудки. Извините за резкость. Пожалуйста, не сколько не обиделся Ермилов. Вот только в отличие от вас, я знаю, если так можно выразиться, статистику, как кончают предатели, поэтому не испытываю иллюзий на их счёт. Непонятно другое. С чего этот ваш морон такой щедрый парнишка? Насколько я понимаю, журналисты народ прижимисты. Не делятся темами, сами разрабатывают. Да в том-то и дело, слегка смутилась Олеся. Он сказал А, но Б не прозвучало. Я была как раз в Светли, когда он со мной связался. И тюрма, где сидит Петров в Светли. Занимательное совпадение, подумал Олег, снова взявшись за салфетку. Да что там совпадение? Знали, где журналистка, куда направляется. Он предложил сделать с предателем интервью. Хм, произнёс Ермилов, отпил кофе, обжёгся и раздражённо отодвинул блюдце, на котором стояла чашка. Чтот не верится в бескорыстность американцев, у которых врождённая коммерческая жилка. Меркулов рассмеялась. Само собой не безвозмездно. Он хотел стать соавтором. Гонорар пополам. Он даёт тему и постарается договориться о свидании с Петровым в тюрьме. А я делюсь с ним тем, что узнаю о Петрове в России. Предполагалось, что фильм выйдет и на русском, и на английском. Но что-то пошло не так, догадливо предположил Олег, понимая, что американцы вовсе не собирались помогать журналистке. Они кинули приманку и теперь рассчитывают сами раздобыть информацию о Петрове через Меркулову, у которой, как они полагают, есть связь со спецслужбами. Ведь те материалы по Кедрову, что Олесе выдала в своём репортаже, из пальца не высосешь. Там факты, и угадать их происхождение несложно. Мы приперлись вот в эту тюрьму, но нас и на порог не пустили. Их чуванливый шериф твердил одно: неположным им над был заранее оставлять заявку на свидание, и то навряд ли вас пропустят или бы. Криму не пускают бывших соотечественников по его же просьбе. Не поверил, что вы не спросили, с чем связана такая его просьба. И тут вы про Ответили, якобы Петров боится соотечественников, опасается, что к нему подошлют убийцу с чем-то вроде ледоруба. Но, во во-первых, он не Троцкий. Мелкая сошка, а во-вторых, кто пропустит на свидание в тюрьму с ледорубом? Никак не пойму. Это у вас такое своеобразное чувство юмора или вы всерьёз? Она уставилась на Олега чёрными глазами, и этот пристальный взгляд вызвал у полковника мурашки. Даже люпопытство вот вы сами, лично Пошли бы на то, чтобы поквитаться с Петровым, рискуя остаться в американской тюрьме на пожизненное, или сесть на электрический стул? Вряд ли после убийства вам удалось бы уйти безнаказанным. У вас, как у всех творческих людей, богатые фантазии. Если бы это и был возможно, то называлось бы ликвидацией, а не убийством. А главное, наша служба этим не помышляет. Давно ли? Олеся откинула с плеча волосы. И уткнулась в счёт, который ей принёс официант. Олег заметил, что когда она говорит гадости, она не смотрит в глаза ни от стеснительности, а её просто не интересует реакция собеседника. Главное высказать, а переживают пусть другие. Ермелов проигнорировал её выпад в стиле жёлтой прессы и предложил оплатить счёт. Она лишь отмахнулась. Мы ведь уже обсуждали это, помните? Я девушка самостоятельная, и расплачиваюсь за всё сама. И не только за еду, к умуру уточнил Ермилов, прикидывая, как будет оправдываться перед руководством за то, что доверил этой авантюристке Пустине лично, а через ЦОС, пусть и частично, информацию по Кедру. Разумеется, без ведомоши Фолек не осмелился бы на этот шаг, но в результате крайне ма, кажется, именно он. Никто не вспомнит, что работа с журналисткой несла определённый скрытый смысл и была адресована западу. Но всё же такой реакции он не ждал, в особенности, что эта реакция будет проявлена по отношению к Меркуловой. Впрочем, это он Ермилов не ждал. А его начальство вполне возможно просчитало именно такой исход дела. Вы намекаете, что расплатывались-ка? Краешки губ девушки чуть приподнялись в намёке на улыбку. За что же вы мне пророчите возмездие, едкого? Я не гадал, хотя не отказался бы ей считать, чтобы всё-таки понять, зачем вы меня позвали. Мне кажется, вы поняли. Меня крайне заинтриговал этот самый Петров. Я наивно полагаю, что в вашем лице найду, так сказать, добровольного помощника. Материал может получиться чрезвычайно занимательным. И кроме того, девушки даже такие субтильные, как я, должны что-то кушать, а для этого нужны деньги. Немного вам посулили американцы. Олеся пожало плечами, спрятала кошелёк в громоздкую сумку, из которой серебристым уголком торчал ноутбук. И всё же ответила нехотя: "Это коммерческая тайна". Так что насчёт помощи? Естественно, прежде чем выпускать фильм в эфир, я вам продемонстрирую. А если нам не понравится, вы готовы будете внести коррективы или даже вовсе отказаться от идеи выпуска фильма на телевидении? Ваши условия означают положительный ответ? выдохшилась Олеся. Она облокотилась о стол и подалась к Ермиловой так, что она ощутила исходящий от неё аромат духов, смешанный с запахом шоколада. Его это слегка смутило. "Давайте не будем торопиться", осмотрительно предложил он. "Я отвечу позже, а пока посоветовал бы вам не суетиться". "В каком смысле?" Она достала из сумки пёстрый красно-рыжий шарф и начала заматывать им шею, догадываясь, что встреча подходит к концу. "И каков вы план этот ваш совет? Совет рекомендаций или дружеский совет?" "Нечто среднее", покачал лодыню Олег. Я имел в виду, не предпринимайте никаких шагов, чтобы узнать что-то о Петрове до тех пор, пока я вам не позвоню. А то дроф наломает ещё больше, подумал он. Хотя, куда уж больше? И мне достанется пар полени в позатылку, и по делом старому дураку. Я ведь про неё вспомнил в связи с делом Кедрова не потому, что так уж нашего героя хотел прославить, а потому что девчонка симпатичная, и хотелось подкинуть ей материалец помочь. Подкинул, помог. О'кей, тогда буду ждать вашего звонка. Она нацепила куртку, махнула рукой и, закинув сумку на плечо, шагнула в тамбур. Оттуда в кафе занесло облако холодного воздуха, дверь за ней с пфыкньем захлопнулась, словно улица втянула Олесю как в открытый космос. Меркулова проплыла мимо по тротуару. Нет, насчёт проплыла, это Ермилов только вообразил. Она шагала так крепко и устойчиво, как люхой солдат. Ничего женственного. И всё же взгляд на ней задержался непозволительно долго для женатого человека, тем более сотрудника ФСБ. Нот ненадолго, утешал себя Ермилов, не торопясь покидать кафе. Из-за ФСБ меня торнут, как пить дать, недолго осталось. Я только выговоры и получаю. Тот прокол там прокол. Олег вообще имел обыкновение заниматься самобичеванием по делу и бес. Своими сомнениями и мучениями умела справлялась Люся к своим здоровым отношениям к жизни, порой переходящим в цинизм. У него возникло горячее желание вернуться домой, поставить пластинку Высоцкого и предаться меланхолии. Однако надо было двигать на Лубянку, сдаваться плотникову с багажом в виде сомнительной журналистки, то ли завербованной американцами, то ли втянутой в какую-то странную игру, называющуюся Петров. Интуиция часто выручала Олега в самых скользких случаях. Он ухитрился несколько раз именно так интуитивно уйти от преследования английского разведчика Линли. Похожие ситуации с ним случались и раньше, ещё в Чечне, когда Ермилов уезжал из опасного места за несколько минут до начала заварушки. Когда он вышел из кафе и почти добрался до метро, вдруг снова испытал всплеск интуиции. На затылке, подвязанной шапкой, возникло ощущение пристального взгляда. И это ощущение подсказало ему проверить, нет ли за ним слежки. Он не объяснил бы внятно, почему ему пришла в голову эта абсурдная мысль. Кто, кроме теперь родного для него ведомства, мог бы организовать за ним наружное наблюдение в России, в Москве? И тем не менее, хвост был. Правда, Олег заметил только парня в тёмно-синей куртке с коричневой меховой оторочкой по краю капюшона, но не исключил, что Есть и другие соглядатаи. Ермилов потому и обратил на него внимание, что когда они сидели с Олесией в кафе, Олег Краемглазо заметил вспышку и чуть повернув голову к окну, увидел человека в синей куртке с фотоаппаратом, который что-то снимал на улице, стоя напротив кафе. Тогда ещё Олег удивился, кому придёт в голубо фотографировать хмурую, сырую улицу и машины, заляпанные грязью. Но мысль была мимолётной, в тот момент его больше занимал разговор с Олесей. Теперь этот тип в синей куртке с фотоаппаратом, висящим на плече, тащился за Олегом к метро. Сомнений не оставалось, тот самый, который вилсу в кафе. Ермелов притормозил, попытался пропустить его вперёд, но фотограф свернул к киоску с газетами и задержался там, пока Ермелов снова не двинулся к метро. Фотограф пошёл следом. "Карма у меня что ли такая?" гневно подумал Олег. "За мной следят все кому не лень. Таптуны наки при в Лондоне в Москве". И даже не смешно уже. Я ещё не успел ничего сделать в ДВКР, чтобы кто-нибудь за мной следил. По краю сознания скользнула мысль, что за ним ходят сотрудники собственной безопасности. Но Олег так и не смог придумать повод для такого наблюдения. Проверки уже давно прошли. Ещё когда Ермилов только начинал служить в ФСБ, да и не могло быть такого топорного наблюдения. Скорее всего, он бы вовсе не заметил слежки, если бы она имела место. Олег хорошо понимал, что он не такой большой специалист по оперативной работе и знает приёмы оперативников и наружного наблюдения скорее в теории. Позвонить Богданову, кромольно подумал был Ермилов, остановившись у очередного киоска. Он, убоповец, бывший собровец, схватит этого в куртке, тряхнёт пару раз и тот расколется, какого лешего он тут за мной таскается, фотографирует. Но тот факт, что незнакомец фотографировал, привёл Ермилова к единственно правильному решению. Он вернулся в кафе, удивив своим появлением официантку, расположился за столиком в углу, достал мобильный, вздохнул и с волнением набрал номер Плотникова. Пётр Анатольевич, это снова Ермилов. У меня возникли непредвиденные обстоятельства. Я обнаружил наблюдение за собой. Ага. С сомнением кашлянул Плотников. А ты ты где вообще? Я неподалёку от своего дома, в кафе рядом с метро Багратионовская. В кафе? переспросил шеф. А ты трезвый? Петр Анатольевич, я абсолютно. Ладно, ладно. А ты проверялся? Может, показалось? Кто там сел тебе на хвост? Какой-то парень с фотоаппаратом, он фотографировал меня, пока я сидел в кафе с журналисткой. С какой ещё журналисткой? уже раздражённо переспросил плотников. Это что за частная инициатива? Почему я не в курсе? Он очевидно не ожидал ответов на все заданные вопросы, потому что тут же продолжил. Короче, сидишь там и ждёшь, как наши из СССР подъедут, тебя звонятся. Поводишь фотографа за собой. СССРшники его примут, а ты идёшь от него и прибудешь в контору. Тут и поговорим. "Есть", грустно ответил Ермилов, почувствовав, что последние слова шефа прозвучали довольно сурово. Плотников посчитал его нетрезвым. Позори теперь не оберёшься. Ермилова бросила в жар от этой догадки. Сейчас фотограф свалит, потом иди доказывай существование слепки. Сотрудники ССБ прибыли быстро. Уже через 20 минут сотовый Ермилова зазвонил, высветился незнакомый номер. Олег Константинович, вы в кафе? уточнил бодрый и обнадеживающий своей уверенностью голос. Выходите и медленно, прогулочным шагом дойдите к метро, а мы поглядим что-то да как Назовемся вам и проинструктируем о дальнейших действиях. Дожили, бубнил себе под нос недвуслышный Ермилов, оскальзываясь на снежной каше неумолимо приближаясь к входу в метро по Москве. За сотрудниками ФСБ слежка. Надо теперь идти в метро или нет? Он не решился оглядываться. Оставался последний рубеж перед замызганной дверью с полустёртым красным словом Вход. Табачники Оск. И хотялек не курил, он остановился и поглядел на отражённую улицу. Не сразу, но обнаружил на противоположной стороне улицы фотографа, подтирающего стену дома. Вместо лица Ермилов видел только светлое пятно. Сотрудников ССБ Олег как не старался, не заметил. Они, как и оперативники наружного наблюдения, работали умели первоклассно. Зазвонивший в кармане телефон заставил Олега вздрогнуть. Олег Александрович мы его приняли, скиньте его в метро. А мы уж дальше сами. Интонация незнакомого охранника изменилась, стала более серьёзной, после того как он убедился в реальном существовании фотографа. Вы справитесь или помочь отсечь его? Справлюсь. Олег вспомнил, как вместе с Алексеем Руденко, офицером безопасности посольства, уходил от хвоста на Кипре через книжный магазин Тафоридиса на улице Зенона. Вот бы я сейчас сюда Алексея. Ермилов расстегнул куртку, зайдя в метро. Его обдало упругой волной горячего воздуха. "Рданка, ушли, тип. Ухоль, купец", Олег хмыкнул. "Он сейчас греется и загорает. Хотя там сейчас тоже промозгло". Группа майора Степанова, следовавшая за фотографом и Ермиловым, наблюдала, как полковник довольно быстро и умело ушёл от преследователя. Тут вряд ли заподозрил намеренный отрыв. Степанов, сдвинув ему затылок вязаную шапку, с удовольствием наблюдал, как фотограф начал метаться по платформе, с тоской глядя вслед уехавшему на электричке Ермилову. За последним вагоном поезда взметнулся снежный вихрь и его бросило в лица людей, стоящих на платформе. "Внимание всем", негромко сказал Степанов, нажав кнопку пушту толк, нажать, чтобы говорить, закреплённую на ладони. При посадке в вагон особенно быть внимательными. Что дальше? Переспросил плотников и посмотрел на часы, висящие в простенке между книжными шкафами. Застеклёнными дверцами шкафов виднелись корешки толстых справочников, а перед ними стояли какие-то фотографии в рамках. Ермилов не приглядывался, не до того. Олег только что во всех деталях минута за минутой рассказал, чем занимался сегодняшним утром. Ещёр высокий лоб носовым платком. Безопасники взяли тело, ведут его, знают, кто он и что. Наблюдение будет продолжать уже наружкой, если мы сочтём нужным. И если это не личная инициатива фотографа следить за тобой, то он выведет нас на заказчика, сдаётся мне. Ну да ладно, пока преждевременно делать прогнозы. Лежащую у плотника на столе мобильный заряжал и завибрировал. У Ермилова создалось ощущение, что в кабинете шефа сгущается воздух от этого тревожного жужжания. Да. Но где это? По его отрывистым восклицаниям Олег ничего не мог понять, и наблюдал за выражением лица шефа. Но и оно у него было таким, словно плотник в погрузился в телефон целиком, перенёсся по сотовому сигналу на адрес, а здесь находится столько оболочки неподвижной и почти безэмоциональной. Я понял, наконец произнёс Пётр Анатольевич, повертел телефон в руках, отложил мобильник в сторону и уставился голубыми глазами на Олега. "Кроме Меркуловой. Что у тебя было такого, что за тобой следил частный детектив?" "Кто?" опешил Ермилов. "Фотограф, частный детектив? Что за Это я там же довели его до офиса, частные детективные конторы Досье. Вернёмся к нашим баранам. Барашком, поправил он сам себя, очевидно намекая на Меркулову. Плотников подвинул Олегу листок бумаги и ручку. Объяснительно написать, вздохнул Ермелов понятливо. Позже. Я замечал, что когда ты каракули свои рисуешь, соображешь лучше, бесцеремонно сказал шеф. А соображать нам с тобой придётся, должность обязывает. Я до сих пор не имею этой самой должности, напомнил Ермелов. досадуя на все знатьва плотникова, тем более в области таких интимных привычек, как рисование каракулей, стимулирующих умственный процесс. Между прочим, я к вам в департамент нервался. Нет должностей, так зачем был переводить? Он тут же с лёгким волнением подумал, что на подобное ворчание шеф может ответить не лицеприятно, в том смысле, что теперь вопрос о назначении на должность вообще зависнет. Не шуми. Рисуй, и Думай. Я тоже набросаю версии только устно. Если абстрагироваться от твоей встречи с журналисткой, первое, что приходит на ум твоя прошлая работа в прокуратуре. Второе твоя жена. В каком смысле? Ермилов напрекс. Причём тут Лючка? Тотников опустил голову, улыбаясь. Твоя Людмила адвокат в частной адвокатской конторе. Ермилов за недолгий время службы в ФСБ неоднократно сталкивался с тем, как быстро некоторые оперативники соображают, а он порой не успевал за ходом их мыслей в разговоре и сейчас буксовал, не сразу понял, к чему клонит шеф. А когда дошло, начал лихорадочно прикидывать, чем занималась Люльков в последние месяцы. Поскольку оплачивать адвоката её уровня могли люди только очень состоятельные, то защищать ей приходилось всякий сброд. от уголовников-рецидивистов до погоревших на взятки чиновников. Она не так давно вернулась в адвокатуру после многолетнего перерыва и очень быстро отвоевала прежние позиции. На курсе, где они учились вместе с Ермиловым, Людмила Короткова была лучшей. Это служило камнем преткновения в домашних ссорах. "Гельбуть угрозы", намекнул Плотников. "Иляна не рассказывала. Что ты улыбаешься? Чтобы Люська удержала в себе" Говорит, что мал это малмальски интересно. Это выжисел. Нет, не говорила ничего такого, что заставило бы меня волноваться. Так, произнёс Пётр Анатольевич задумчиво. Так, повторил он. Но тогда вернёмся к тому, что лежит на поверхности и попытаемся проанализировать. Вы, примерколову, пока я ехал на работу, подумал я об этом. Можно предположить, что слежка началась за мной до встречи с журналисткой. А я просто не заметил каптуна до сегодняшнего дня, причём тут Меркулов? Я бы поставил вопросы иначе. Глупо отрицать, что есть связь между твоей встречей и началом слежки. Вопрос состоит в другом. Намеренно она навела на тебя или сама не догадывается, а наблюдение за ней привело хвост по неведению. Ермилов промолчал, убеждённый, что Олесе не причастен к слежке. но убеждать в этом шефа не стал, остерегаясь быть обвинённым в излишней симпатии к журналистке. Подников сложил кончики пальцев и смотрел на Олега, явно не ожидая ответа, а думая о своём. Когда после долгой паузы он заговорил, стало понятно, что его беспокоит. Петров Александр Васильевич, старший лейтенант, служил научным сотрудником в Министерстве обороны. Отсидел за госизмену 10 лет, свалил на запад. Это если вкратце. Чего вздыхаешь? Что вздыхаешь? Что-то мне подсказывает, что придётся изучать дело предателя Нефкратца. И что тебя не устраивает, улыбнул сплотников? Мне хотелось, хоть в какой-то степени иметь отношение к оперативной работе, а я всё с бумагами. Мы тебя выпросили к нам в отдел в большей степени за твои аналитические способности. Потому что ты немного опоздал с оперативной работой. Пусть молодые опыты набираются. Впрочем, Петрова натульча кинула оценивающим взглядом Ермилов. Поживём увидим. Ты с кем кабинет делишь? С Григорьевым? Вот с ним и займётесь этим делом каким. Что, есть уже какое-то дело? Будем разрабатывать два направления: Петров и Меркулова. Со вторым пунктом более-менее понятно, без энтузиазма согласился Ермилов. А с Петровым-то зачем? Ты шутишь? Плотников даже приподнялся в кресле. И плюхнулся обратно с лёгким разочарованием на лице. Петровым мы теперь будем заниматься в первую очередь. У-да. Ну слегка обиженно улыбнулся Ермилов. Американцы от нас хотели, чтобы мы вспомнили о предателе, обратили внимание на его персону через Меркулову, и мы обратили. Ты что-то не допонял? Предатель жив, он сидит в американской тюрьме. Как американцы допустили, что их человека арестовали? Как ты думаешь? Это ваше прерогатива думать, а я подчиненный. Кму рад ответил Олег, догадавшись, куда клонит шеф. Но, как мне кажется, допустить или даже инициировать его посадку американцы могли только в случае потери доверия к Петрову. Так-так, оживил Сплотников, довольный, что этот молчун Ермилов с лицом обаятельным, но вечно обиженным, соображает так, как в представлении полковника Плотникова и должны соображать его оперативники. Продолжай. Он чем-то насолил американцам. Хотя Олег потёр подбородок в задумчивости. Может, дело и не в Петрове вовсе? Он только повод, чтобы вызвать нас на какие-то действия. Чтобы понять это, мы и займёмся вплотную Меркуловой, а заодно Мороным. Какие предположения по поводу того, чем Петров насолил американцам? Ермилов чувствовал себя как в школе перед строгим завучем. который выяснял, кто из учеников курил в туалете. У плотникова наверняка были версии, но он не торопился их озвучивать. Если бы я оказался на месте у хозяев, к решению об его аресте меня могло подтолкнуть появление новой неожиданной информации о личности Петрова или его действиях, о которых он мне не докладывал, которые скрывал. Другой вопрос: как могли вскрыться эти новые обстоятельства? что послужило пусковым механизмом. Появление в Америке какого-то человека, сообщившего сведения Петрови, противоречащие представлениям Цере Ушникова о предателе Стерли, возможно, по кивал плотников. Надо будет проверить, кто из бывших носителей секретов выезжал в Америку или Европу за последнее время. До ареста Петрова в Америке. Кто из них мог в конце 70-х, начале 80-х пересекаться с Петровым по службе. То, что он подлец, продолжил рассуждать Ермелов, увлёкшись своей идеей. Для американцев не секрет, они имеют дело только с такими субъектами, которых можно купить. Речь не о том, что им открылся вдруг его моральный облик. Нет, конечно, рассмеялся Пётр Анатольевич. Это загнал насчёт морального облика. Открыться им могло то, что он работал и против них. Каким образом? Каким образом открылось или каким образом работал? Тотников снял трубку зазвонившего телефона внутренней связи. Молча выслушал и попросил: "Давайте позже". Через полчаса он поглядел на Олега. "А у тебя ведь есть приятель в Убопе, если я не ошибаюсь". Ермилов кивнул, опустив глаза, сдерживая порыв спросить, откуда у шефа такая информация. "Обложили" подумал он словами из песни любимого Высоцкого но в этой констатации факта не было ни настороженности ни сожаления а скорее восхищение и до славки добрались он сидел вспоминая знал ли о богданове прежде начальник из английского отдела сорокин но так и не вспомнил тебе смог его отправить в частное агентство под благовидным предлогом расчёптать фотографа но его не вспомнил Вид наблюдение за ним ведётся. Может, лучше дождаться, когда он встретится с заказчиком. Кто-то же меня заказал. Нам надо, чтобы не ФСБ заинтересовалось этим агентством, его сотрудниками, их делами. У боб для таких целей хорошая легенда. Ты ведь Богданову доверяешь, и он не из болтунов. Обоснуй ему, что днеков потёр кончиком уса. Ну, Но, допустим, Для какого-нибудь дела твои, Людмила? Противники её клиента угрожают ей, наняли детективов из агентства. Разве мы так делаем? подразумевая под мы ФСБ, наивно спросил Олег. Поскольку Пётр Анатольевич промолчал, Ермилов продолжил: использовать Богданова в тёмную цель, установить личность фотографа, но в лицо его Богданов не знает, понять, кто заказчик, что конкретно заказали. А если фотограф занимался слежкой не через агентство, а в частном порядке. Тогда в документах их конторы не будет никаких следов, дат, фамилий, адресов. Не совсем в тёмное. Пётр Анатольевич покосился на телефон, который звонил несколько минут назад. Наши попытались сунуться в агентство, там просто бастион. Без апси вообще никого не пускают. Стационарных телефонов нет. На всех окнах металлические жалюзи. Ребята прямо, скажем, непростые. А вот если бы твой Богданов с собровцами устроил маски-шоу, и вместе с ними зашла бы в масках пара наших спеццов из оперативно-технического подразделения. А ничего, что для такого камуфляжного шоу нужна санкция. Вотников скривил такую понимающую гримасу, что Ермилов притих. Они обознали, что УБОП действовали порой довольно резко и не слишком опасаясь быть обвинёнными в незаконных действиях. Допустим, поступило заявление от анонимного источника, что в агентстве хранится незарегистрированное оружие. И это надо сделать сегодня же, у нас мало времени. Кстати, фотография детектива, который за тобой следил, у нас уже есть. Нам необходимо установить прослушку и заодно проверить документы сотрудников. Плотников заметил, что Ермилов достав телефон замешкался. Звони, звони. Я хочу понять, стоит ли приплетать сюда Люську. Когда к группе собравцев присоединятся двое наших, вы полагаете, Богданов не догадается. Тебе видней, ты же его лучше знаешь. Пожал плечами шеф, поглядел на приоткрытое окно, поёжился и, не вставая, натянул пиджак, висевший на спинке его кресла. Найди для него подходящее слово. Разрешите мне, позвольте в свой кабинет. Аляй, махнул рукой шеф. Только доложишь, когда договоришься. Нам же надо скоординировать действия. Не спгням. А скрытно не получается, и времени нет. С твоими фотографиями детектив может пойти к заказчику в любой момент. Вы хотите их изъять? удивился Ермилов. Тогда с чем фотограф пойдёт к заказчику? Тут уж их подозрения будут обоснованы. Изъять надо и другие материалы из агентства, а среди них твои фотографии. А если Богданов опоздает и фотограф выйдет из агентства, Будем решать проблемы по мере их поступления, но мне не надо, чтобы мои сотрудники так глупо светили свои физиономии. Кому попадёт твой портрет? Олега беспокоил неоконченный разговор о Петрове, однако он понимал, что сейчас надо оперативно решать вопрос со скным агентством и его сотрудникам. У двери он обернулся. Петр Анатольевич, а есть он уже передал фотки по электронной почте? Если его заказчики тягом я думаю, то они будут встречаться. Детектив передаст материалы только лично и только на нейтральной территории. Американец Олег догадался, куда конец шеф. Они разве могли пойти на то, чтобы следить в России за кем-то? Не лично, как видишь, она наняли детектива. Почему бы и нет? Гипотетически такое возможно. Но это пока только версия, продиктованная поведением твоей Меркуловой, её контактом с Мороновым и тем фактом, что он наматывает круги вокруг персоны Петрова. Да и вокруг журналистки, которая освещала недавно дело Кедрова, использова очевидно осведомлённого человека, компетентный источник. Источник плотников живо подвигал бровями, как делают мультяшные герои, намекая на что-то. Когда Ермелов ушёл звонить Богданову-плотникову, подумал в очередной раз о удивительной способности его нового подчинённого притягивать к себе события и более того, оказываться в их эпицентре. Из ситуации складывающихся за ведомым не в пользу Ермилова, тот выходил не то чтобы победителем, но с результатом определённо положительным. При этом, как уже успел заметить плотник, Олег ворчал, стонал, как всё плохо складывается, и всё-таки выбирал оптимальный алгоритм действий. Что это? Интуиция, выработанная за годы наследстве и пришедшая с опытом чутьё. Ермилов лукавил, когда Сплотниковым заговорила законность и применение группы захвата. Работая в прокуратуре, он нередко прибегал к помощи Славки Богданова, человека незаменимого для спасения жизни и профессионального реноме, когда требовалось провести силовое и не всегда легальное мероприятие. Вадим Григорьев, сосед по кабинету, с интересом слушал, как Олег договаривается с Богдановым по телефону. Он даже подпер ладонью пухлую щеку и флегматично взирал на полковника карими крупными с повалокой глазами. Прядь чёрных густых волос беспрестанно сползала ему на лоб, он петернёю приглаживал её. Майор Григорьев был моложе Олега, но на той же должности старшего инспектора, на которую перевёлся в отдел ДВК ЕРьмилов, но который ещё не получил. Вадим, единственный из отдела, не приставал к Ермелову с подколками о прокурорском прошлом. Флегматичный и занятный, и внешне по характеру он воспринял подселенца доброжелательно. Помог переставить Олегу стол к окну, сам оставался сидеть в закутке у двери поближе к могучему вишнёвого цвета сейфу. Перед тем как открыть этот железный шкаф, Вадим всегда хлопал его по крышке и пророчил: "Давит он когда-нибудь пол". Смотри, как паркет под ним просел. Сколько уговаривал начальство поставить туда что-нибудь посвременнее, меня игнорируют. А зря. Провалимся мы в тартарары, как пиддати. Сядем к амендатуре на шею, если прямиком в подвал не улетим. Григорийев не был полным, но плотным и круглолицым. Напоминал Херувима из дореволюционной детской книжки, который хранилась у Ермилова дома. такой же румяный и с пухлыми губами. Единственное отличие заключалось в том, что Хирувиму в книге один из сыновей Ермилова, Петька, пририсовал усы, за что получил от бережливого Олега трёпку. Впервые увидев Вадима, Олег не мог сдержать улыбку, но Григорий видно привык, что его не воспринимают всерьёз. Он страдал заниженной самооценкой. Ермилов это понял через неделю их общения и посмеялся про себя. хорошей компании подобралась. Один не верит в себя, а другой занимается самоедством. Именно с ним Ермилову и предстояло тесно работать, не зная, как сложится в конечном итоге дело с Миркуловой и что делать с предателем разлива 1983 года. То Винцоуш, если не прокисла, то отдавала горечью и содержала какую-то тайну. Григорьев по взволнованному виду соседа по кабинету заключил, что происходит нечто неординарное, и спросил: "Что, назначение пришла?" Его распирало любопытство, но о большем он спросить не решился. Распрашивать тут не принято. Слыхал про Петрова, Александра Петрова Стрельца, который предатель? Круглое лицо Вадима, наверное, выражало оживление, хотя любой бы кто увидел его в этот момент, решил бы, что Григорьев спит с открытыми глазами. Ну, если мне память не изменяет, речь идёт о начале 80-х. Она тебя не изменяет. Но главное, чтобы теперь тебе не изменило самообладание, потому что нам предстоит заняться этим Петровым вплотную. Тик-так-так, сказал Вадим индифферентно и открыл сейф с привычной мантрой: "Продавит он когда-нибудь пол". И вдруг выдал: "А ведь он жив ещё, Петров этот". Сел молодым, он потер лоб, вспоминая вышел в начале 90-х, отсидел полный срок десятку. Мне кажется, первые 3 года его содержали в тюрьме. Как Еремелов собрался бежать к плотникову, доложите готовности Богданов остановился в дверях, услышав от Вадима наконец нечто внятное. Из 10 3 года тюрьмы это сурово. Чем интересно был такой приговор обусловлен? Григорьев пожал плечами. Они успели выпить чаю, а через час позвонил Богданов. Я с своим бойцами на позиции. Кукуем в микроавтобусе на адресе. Ждём твоих парней. Ну ты, Митягор, за час собрал всех. Они же из Подмосковья. Как они так быстро подъехали, да по пробкам. Богданов сперва планировал собрать бойцов, которые сейчас не на дежурстве, неофициально. Я переиграл наш первоначальный план. Перед выездом кое-что проверил. Ты сказал мне название конторы Досье. И оно мне показалось смутно знакомым. Так вот я вспомнил. Хозяин Костя Ростовский. Как ты понимаешь, Ростовский не фамилия. Мы разрабатывали его ещё лет 5 назад. Да ты должен помнить. Костю я помню. Так каким он боком? Его контора. У него сейчас почти легальный бизнес. Богданов Кашлинов. А рядом с ним загоготали сидящие в микроавтобусе собровцы, то ли реагируя на слово почти легальный, то ли смеялись над своими шутками. Тиховые черти. Беззлобно садился Клавка с явной улыбкой в угощи. Эт, я к чему веду-то? Мы можем устроить проверочку вполне имея на то основание. Я задействовал ребят, которые на сутках, чтобы ещё официально Комморнос не подточил. Их кости не пойдёт с жалобами к прокурору, усомнился Ермелов, по опыту зная, что авторитеты, когда начинают наезжать на их почти легальный бизнес, оказываются самыми ярными поборниками законности. Посылают везде своих адвокатов, составляют грамотные жалобы и настойчивы в борьбе за свои права. Но вряд ли. Во-первых, мы наверняка там чего-нибудь найдём. А во-вторых, Кость меня помнит ещё по тем годам лихим и бандитским со мной связывался, не станет. Тем более я сейчас сам начальник УБОПа, так что в плане того, как обставится, можешь не волноваться. Правда, я думал вы сами там крутые, хотнул Богданов. Да «Ну, выгляжу ты без старика Богдановича никуда. Славк, ты особо не ризь весь. Сейчас подъедут люди, скажут, что от меня. Делайте так, как они попросят, лады. "Раз меня причитается, позаерём, не отделаешься", пообещал Богданов. "А может им сунуть в офис пару стволов для надёжности?" "Ошалел", взмутился Олег. "Ну ладно, ладно, знаю я твою щепетильность. Прямо уж инициативу проявить нельзя". Вячеслав спрятал телефон в карман камуфляжного бушлата и покосился на краснолицего Смирнова. Тот хохотал больше всех. Через полчаса в борт микроавтобуса постучались, и когда отъехала в сторону дверца Богданов увидел двоих молодых мужчин, неуловимо похожих друг на друга и в то же время с плохо запоминающимися лицами. Они переоделись в микроавтобусе в камуфляжные комбинезоны и куртки, натянули шлем-маски и бронежилеты и стали вовсе неотличимы от спецназовцев. У них две железные, напомнил один из ФСБшников. А то мы не знаем, пожал плечами Богданов. Он уже выпрыгнул из микроавтобуса, поправляя на груди бронежилет. Сфера надень, попросил он ФСБшников и мотнул головой в сторону заднего сиденья, где лежали два шлема. Есть ли оправта внутри нас может выдать тёплый приём? Вы держитесь за нами, потому что безоружные. Саня, ты давай с ублюдком на первый план. Если не заладится, Димон будь наготове с болгаркой. У них охрана наверняка солидная. Прохожие оглядывались и шарахались от группы вооружённых спецназовцев в камуфляже. Справа от двери Богданов нажал кнопку переговорного устройства, понимая, что охрана видит их на экране монитора. "Кому?" спокойно спросил охранник, словно и не видел спецназовцев. А он их и в самом деле не видел. ФСБшники отключили им камеры на несколько минут, но Богданову не сочли нужным сказать. "Я от Кости", пробасил Слава. "Открывай ворота". Он и сам не ожидал, что откроют без уточнений и верительных грамот. Да и охрана особого сопротивления не оказывала. Видно осознали серьёзность намерений собравцев. Богданов без энтузиазма припирался к замдиректору агентства, изображая туповатого, но настойчивого убоповца. Ну, впрочем, он таким и был за исключением тупости. Замдиректор совал ему брошюру статей уголовного кодекса, а Вячеслав в ответ твердил: "Поступил сигнал, мы обязаны проверить. Уважаемый, не тычьте мне у нас свои книженки". А, ну да вы читать не умеете. Конечно, доброжелательно согласился Богданов. Но 319-ую я вам уже припаять могу. Что вот такое ныть? Проверим документики у присутствующих, осмотрим помещение на предмет находний здесь не зарегистрированных стволов и уйдём тихо-мирно. Вы свои документы лучше покажите, потребовал замдиректора. и долго изучал удостоверение Вячеслава. Богданов единственный, кто не надел маску. Плотников правильно рассуждал. Если руководство агентства решит проверить оперативника и собровцев, то убедятся, что это реальные сотрудники МВД. Кто бы ни нанимал фотографа, пуская мысли, не допускает о причастности к Обuskу ФСБ. Нельзя, чтобы догадались о слуховом контроле их офиса. Смирнов, чуть сдвинув шлем-маску сорта, невозмутимо записывал паспортные данные сотрудников, оказавшихся в этот момент в офисе. Бойцы разошлись по кабинетам. Работники агентства пытались следить за ними, опасаясь, что собравцы могут подбросить им что-нибудь нелегальное, и бойцам приходилось идти на ухищрения, чтобы задержать их то в коридоре, то в соседнем кабинете, с вопросами о том, где находится рабочее место каждого конкретного сотрудника. чтобы дать возможность ФСБшникам хоть ненадолго уединяться в служебных помещениях. Когда Смирнов взял в руки паспорт фотографа, один из двух ФСБшников, узнав объект разработки, переместился за спину Смирнова, заглянул через плечо в документы и прочёл: "Старков Сергей Георгич". Смирнов заметил его заинтересованность и задал вопрос Старкову: Когда договаривались с ФСБшниками ещё в микроавтобусе. Сергей Георгиевич, а где ваше рабочее место? Старков указал на стол, скрытый за каской из дерева, напоминающим берёзу. Обыск продолжался, и Богданов постарался увести сотрудников в другие помещения, оставив ФСБшникам единнее со столом Старкова, с фотоаппаратом, лежащим на столешнице, и компьютером. Ему хватило 10 минут, и фотографии Ермилова и Меркулова бесследно исчезли из фотоаппарата. А в компьютер Старков их и вовсе ещё не успел переписать. Но зато память компьютера пополнила небольшая программка, копирующая все данные с жёсткого диска и отправляющая их на заданный программой электронный адрес. В офисе детективного агентства нашли незарегистрированный пистолет ТТ. Богданов возликовал: Стволы замаем. Чей он, как я понимаю, сознаваться вы не намерены? Пистолет нашли между кадкой с берёзой и батареей центрального отопления. Кто-то успел сбросить туда те те, когда в агентство ворвались спецназовцы. Ближайшим был стол Старкова. Богданов мысленно потирал руки. На столе пальчики, откатаем всех, установим хозяина. Собравшиеся молчали, с чего Вячеслав заключил, что либо хозяин успел стереть пальчики, либо рассчитывал дать дёру, когда собравцы уйдут. Задерживать всех Богданов не планировал. Да и для задержания кого-то конкретного не было достаточных оснований. Передам дел следователю, и вас вызовут, заключил он удовлетворённо, понимая, что находка нелегального ствола снимает все вопросы к нему как к организатору сегодняшнего мероприятия. Сигнал от осведомителя подтвердился, и никто не станет уже разбираться, что никакого сигнала в УБП и не поступало. В микроавтобусе пришлось потолкаться, пока расселись по местам. Собровцы, так-то они маленькие, а в бронежилетах и с оружием просто гиганты, оставили пятачок свободным сзади между кресел, чтобы ФСБшники могли перерядиться обратно в гражданку. Нормально сработали, спросил Богданов, снимая сферу и приглаживая влажные волосы. Он кивнул один из ФСБшников. Не боишься вот так светиться? Придут к тебе от этого Кости и Холку намнут. Я сам кому хочешь намну. Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить, процитировал он стихи Друниной, удивив своей эрудицией оперативника ФСБ. У меня нет впланах пасть с смертью храбрых. Богданов не собирался откровенничать с незнакомым коллегой Ермиловым о том, что ради этого самого Ермилова он город свернет. И никакой Костя, тем более Ростовский, ему не помеха. Олег Константинович, я тебе кое-какие материалы по Петрову уже подобрал. Сухопарый сидур архивист Леонид Степанович протянул Ермилову большую папку, напоминающую форматом ту, в которой второй сын Ермилова Васька таскал на кружок по рисованию свои акварели. Завтра смогу снабдить тебя более полными данными, запросил дело Петрова. А сегодня погляди пока это. В таком объёме мы даём информацию о разоблачённых предателях для ознакомления молодым сотрудникам. Ты в ДВКР можешь сказать, и есть молодой сотрудник. Ермилов хмыркнул. Он пришёл к Николаечуку прямиком от Плотникова. Разговор с шефом Олега напряг. Пётр Анатольевич показал фотографии, уже распечатанные из карты памяти фотоаппарата. Он внимательно наблюдал за реакцией Ермилова, перебиравшего пачку фотографий. Тут были кадры с Меркуловой и до её встречи с Олегом. "Что приуныл?" спросил плотников. "Теперь нам во всяком случае понятно, что следили не за тобой, а за журналисткой. И фотки твои мы изъяли. За Старковым приглядывают, телефоны его слушают". Увидев недоумение в взгляде Олега, он пояснил: "Фотографа зовут Сергей Георгиевич Старков". "Да это ладно", махнул рукой. "А вот за ней почему следят?" "Разберёмся". "Одно хорошо, раз за ней хвост, значит, маловероятно, что её завербовали в Штатах". "Вы в самом деле так думали?" "Я обязан прочитывать все варианты". "И тебе советую", сухо заметил плотников, "не взирая ни на какие симпатии". Таки симпатячом вы, насупился Ермилов. Просто я убеждён, что Меркулова не могла Она может и авантюрного склада, но всё-таки все её репортажи и материалы в печатных изданиях патриотичны. Она не пошла бы на сговор с американцами. Наивный ты человек, Ермилов. Всё могло бы выглядеть довольно безобидно в её контактах с американцами. Сели они с Моррином в ресторанчике, к примеру, в том же самом Сиэтле, Стали болтать о Том Сёме оба журналисты. Он не откуда-нибудь, а из Нью-Йорк Таймс. Голова у девчонки закружилась. Плотников взял одну из фотографий из пачки, на девочке пригляделся. Вот девчонка симпатичная, молодая. Зашёл у них, скажем, разговор о спецслужбах. Морэн мог предложить ей выдать всё, что она знает об американских спецслужбах. Естественно, она взамен обещала ответную любезность. Что ему что рассказать? Ну, развёл руками плотников. Например, с кем она общалась в ФСБ? Фамилии, имена, звания, должности, где встречались, описать внешность. И это уже ценная информация. А если Морринг к тому же не тот, за кого себя выдаёт о разведчик, то он сможет незаметно для девицы выведать весь пласт информации, который она владеет. Но первых засопил обижен Олег, она ничем таким не владеет. А во-вторых, вы не забывайте, что она журналист. А журналисты охраняют свои источники и информацию порой более рьяно, чем контрразведчики. Это её хлеб. Не станет она каждому встречному, поперечному выдавать хоть малую талику даже в обмен. Она ухитрилась бы и слить в ответ нечто малозначительное. Ты её не переоцениваешь, со скепсисом поинтересовался шеф. Думаю, что недооцениваю. Ну, поживём и увидим. Finally договоров с компьютеров агентства досье уже перекинули Григорию, он парень дотошный, пустит заказ на Меркулову. Возможно, у них в документации клиенты и объекты наблюдения фигурируют под псевдонимами. И не исключено, что Старков взял этот заказ по личной инициативе в частном порядке. Однако проверить надо. В вашем с Григорьевым тандеме ты будешь старшим. Несмотря на то, что я ещё не назначен на должность, и он более опытный в том, что касается вашей специфики. Ты, старший, повторил плотников строго. В отделе есть кое-какие материалы по Петрову, остальное получешь из архива. Изучай. Иермилов изучал. Устроился за столом рядом с широким подоконником. Законным стеклом уже сгустились зимние сумерки и подолсник. Снежинки высверкивались в свете, распространявшемся из высокого окна. В папке, выданной Олегу Николаевичу ком Оказались основные вехи пути предательства Александра Петрова. Тут были фотографии улицы, объектов, которые ЦРУшники использовали в работе со своим агентом для постановки сигнальных знаков о встрече и выемке контейнеров. Заснеженная улица начала 80-х навеяла ностальгию. Ермелов, уставившись на фотографии улицы в промышленной зоне, погрузился в размышления. Что он чувствовал, когда ехал на встречу с ЦРУшниками? Вокруг ходили обычные советские люди со своими заботами, не богатые, но честные в жизни. А он крался, воровато оглядывался, распихал по карманам секреты Родины, а обратно в тех же карманах тащил пачки денег, которые делали его хоть ненадолго но счастливым. Олег пытался представить себя на его месте и испытал брезгливую отторпь. В чём заключалось его счастье? В выпивке женщины? Он был любитель и того, и другого. Ермелов перелистнул страницу и увидел фото комнаты в квартире Петрова. Комната, сфотографированная во время обыска после задержания предателя, представляла собой унылое зрелище. Олег понял из прочитанного, что Петров развёлся, квартиру оставил жене, дочь я сам купил кооперативную однушку. Так та, с унылым тёмно-бордовым покрывалом и деревянной спинкой, две книжные полки на стене с несколькими книжками и чужой родной, даже смешно, икона. Верил в Бога или дань моде? Олег выпрямил спину, чувствуя, как она затекла, поглядел в окно. Как бедно жил. Получал от американцев по несколько тысяч и всё прожигал. Жил одним днём или настолько самоуверенный? Ермилов обнаружил в папке и фотографии с инструкциями для шпиона, напечатанными белым шрифтом на чёрной бумаге. Хозяева со всеми подробностями сообщали, как пройти к месту постановки сигнала, при этом делали странные ошибки. Вместо вывеска парикмахерская написали выставка парикмахерская и предлагали осуществлять постановку сигнала, когда как можно меньше народу в местности, как в деревне. Местность скривился Ермилов, вспомнив американские фильмы боевики, где бандиты говорили на искажённом русском. Алекс склонился над письмом Петрова и мимолётно с досадой подумал, что надо уже обзавестись очками. Это было написано собственноручно Петровым домерзенья аккуратным почерком послание американцам с настойчивым предложением своих услуг. В письме содержалась фраза на английском: "To the right hands". Ермелов учился в детстве в английской спецшколе и языком владел хорошо. Он почувствовал раздражение и недоумение, зачем было только лишь эту фразу писать на английском, почему не всё письмо. С одной стороны, Петров хотел продемонстрировать знания английского. Хеленька надсказать ему вышло, а с другой желал угодить. Пока читал, Олег не покидало ощущение, что писавший словоны бы всё время подобострастно заглядывает ему в глаза. В папке лежали пожелтевшие гранки газеты Красная звезда. Как понял Олег, их передавали в военный контрразведки для утверждения текста. По-видимому, один экземпляр гранка оставили в тогдашнем третьем главном управлении КГБ СССР. Когда Олег внимательно прочитал статью, размещённую на трёх полосах с фотографиями трёх американцев из посольства, объявленных персонами нон грата и выдворенных из страны, Он с недоумением вернулся к письму Старлея-инициативника. Было совершенно очевидно, что Петров предложил себя и сведения, которыми обладал на тот момент. Но из статьи в газете следовало, что американцы сами присмотрели его для вербовки, как всегда подбирая сброд для этих целей: пьяниц, бабников, но сброд осведомлённый, получивший доступ к секретам благодаря связям своих родителей или родителей жены. Это их обычный контингент. Таких можно шантажировать, да они и так охотно идут на предательство, потому что либо в долгах, как в шелках, либо просто жадные до денег. Ну, газетчики, ладно, они написали, как им велели. Аккуратно складывая старые гранки, размышлял Олег. Но зачем контрразведчики приподнесли информацию о деле разоблачённого шпиона именно в таком свете? Американцы ведь знали правду. Конечно, наши советские военные специалисты не могли стать инициативниками. Ну как же советская мораль? Потому журналист так и написал. Но ну, это, в общем, понятно, это то, что на поверхности. Однако за всей этой словесной газетной шелухой военные контрразведчики камуфлировали какие-то мероприятия, проводимые с помощью Петрова против его бывших хозяев. В уголовном деле Петрова подобной информации об агрессии рушниками и дезинформации, скорее всего, не будет. А будет там упоминание, что Петров активно сотрудничал со следствием. И этого достаточно для того, чтобы ему смягчили срок. Полученные им 10 лет довольно несходительный приговор по тем временам. Могли ведь и высшую меру дать. Американцев контактёров в Старлей сдал за милую душу. Поскольку в газете не написано, что американцев взяли с поличным при выходе на связь со своим агентом, а об этом не преминули бы сообщить, стало бы Их выдворили из страны в соответствии с показаниями Петрова и представили американцам достаточную улику забличавших сотрудников посольства как разведчиков, энергично действовавших на территории СССР. Элленстентинч. Николайчук тронул Ермилова за плечо. Седьмой час уже. Давайте закругляться. Завтра будет день, будет пища. Ермилов бросил взгляд на фотографию Петрова в военной форме из личного дела. Здесь же в папке лежало несколько карточек, сделанных во время задержания Старлее, в первые часы после и наконец в зале суда во время вынесения приговора. Кудащавый, высокий в форме, а на суде одета и в строгий чёрный костюм и чёрную водолазку, в очках с металлической оправой. Тонкие черты лица, лисьи глаза. Увидев его на улице, Ермелов сразу подумал бы скользкий тип. Нет в лице ни наивности, ни искренности, ни живости. Понятно, радоваться при задержании ему было не чему, но у него выражение лица соответствовало фразе: "Никого нет дома". Абсолютное опустошение и отрешённость, словно и не с ним всё происходит. Арест, разоблачение, нависшие над околывым мечом ошарашили, и наверняка у него возникло желание исчезнуть, раствориться в пространстве. Николачук склонился над Ермиловым у коризни, вновь вздохнув. Да мой бы надо попасть. Он с тоской поглядел на черноту закло. Да-да. Олег закрыл папку и протянул её архивисту. Только один вопрос. Петров выезжал за границу? Леонид Степанович подвигал бровями, словно это стимулировало его умственную деятельность. Если я правильно помню, он был в Конго и в Болгарии. А второй язык у него болгарский. которые конга, их ведь два, если я правильно помню географию. Николайчук вздохнул ещё горше, взглянув на часы. Он явно не хотел напрягать Извилины по поводу давно закрытого Петрова и уже мысленно садился за кухонный стол у себя дома, раскладывал салфетку на коленях, предвкушая ужин. Олег живо представил себе эту картину и не смог скрыть улыбку. Кажется, речь идёт о нынешней Республике Конго. Ну да, точно. В 70-е, когда в Африке был Петров Конго, было одно, то, которое со столицей образовали, а второе со столицей в Киншасе, ныне называющееся Демократическая Республика Конго, в тот период называлось Заир. В 70-е, переспросил Олег. А сколько же ему было лет? Я так понял, что Ви и я Вернее, в то время это уже было в ИММО. Он кончил в 78. А в 79 он уже работал в Софии. Задумчиво подтвердил нестуковку по Сорскому Николаечуку. Детали его командировок я завтра уточню. Олег Константинович, давай по домам, взмолился архивист. Есть очень хочется. Ермелов почувствовал, что тоже проголодался. Ещё сильнее ощутил холод, когда наконец вышел из здания ФСБ и пошёл к метро, подняв воротник, пытаясь закрыться от сильного ветра, который дул от площади в узкую улицу, как в динамическую турбу. Ёлки через дорогу нахохлились в снежных шапках, подсвеченные светом из окон нового здания ФСБ, хотя оно уже давно не было новым. В метро Олег едва услышал, пробившийся через гул электрички телефонный звонок. В дагонку звонил Николайчук. Олег, я задержался ненадолго и нашёл, что он ездил в Африку всего на месяц или около того, в 76-м. Значит, был ещё в то время слушателем. Разве их отправляли в такие командировки? Чем он выделялся? За что такая милость или наоборот немилость? Скорее всё ж милость, у него отец шишка, и у отца большое знакомство. Отец способствовал его поступлению в ИЯ И наверняка эту командировку устроил. Но такая небольшая прогулка в Африку могла сыграть положительно на будущую карьеру. Так и вышло. Раз сразу после окончания института его взяли научным сотрудником в НИИ Минобороны и отправили в загранкомандировку. Правда, Болгария от тебе не Великобритания, и всё-таки Ермилов вспомнил дурацкую советскую присказку: "Курицы не птицы, болгарии не за границей". А есть его отчёты по командировке. А ведь, наверное, не у нас хранится. Что мне, и где он служил? Хотя, может, какие-то документы по нему частично перекочевали к нам или есть их копии. Я понял твой намёк, буду копать дальше. Но ещё бы понять, что конкретно тебе надо. Всё, что только есть по нему, уклончиво ответил Ермилов. Как он понимал свою задачу, поставленную ему Плотниковым. Надо пересмотреть все материалы, какие есть в архиве ОПетрове. пересмотреть под новым углом зрения с учётом ареста бывшего американского агента в Штатах. А арест, чем бы он ни был обусловлен, многое меняет. Около подъезда дома Ермилов обнаружил двух субъектов, отдалённо напоминающих сыновей Петьку и Ваську. Они были так облеплены снегом, что выглядели полярниками, попавшими в сильную пургу. Два четырнадцатилетних оболпса, по виду им можно было дать лет 11. потеряли ключет квартиры и куковали у подъезда подстёгивая кого-нибудь из родителей. Олег прибыл первым, чему, судя по их кислым рожам, они были не слишком рады. Тем более отец был насупленный и голодный, это не сулило поблажек. В лифте Ермилов на них наорал, на ужин удовольствовался юшницей, поджаренной собственноручно, и закрылся в спальне, поставив пластинку Высоцкого. Ему требовалось переварить не только подгоревшую яичницу, но и полученную взади информацию о обрушившейся на него разум и слегка обескуражившую. Его подмывало позвонить Миркуловой, но он не мог придумать причину и звонить не стал, памятуя о предостережении Полятникова не связываться с журналисткой без его особых распоряжений. Да и о чём её спрашивать? Кто за вами следит? Она вряд ли воспримет всерьёз, разве что посмеётся. Вдруг позвонил Григориев. "Блотников, я хотел тебя докладывать", немного натянуто пояснил он. "Вот я и, короче, отыскал я дело Старкова, касающееся журналистки. Она не под своей фамилией проходит в отчётах Старкова. Как ты тогда догадывался, что речь именно о ней?" Олег встал с дивана и поднял тонарма над пластинкой. "Есть словесные портретные описания, адреса мест, где она бывает, в том числе Астанкино. В общем, Несложно было догадаться при определённой сноровке. Старкова нанял следить за ней её муж. Кто? переспросил Олег, бережно протирая поверхность пластинки синей бархатной тряпочкой. Насколько мне известно, она свободна. Ну, может, гражданский муж, тут написано, муж. Так вот, этот псевдомуж жаждет узнать, с кем ему изменяет его жонюшка, и ты, похоже, попал. Вадим хрипловато засмеялся. Может ты в самом деле наставляешь орага с Меркуловой и её супругу? Нет у неё супруга, проворчал Ермилов, пряча пластинку в картонный конверт. Слушать музыку-то расхотелось. Есть контакты заказчика. А вот представь себе, нету, развеселился Вадим. Ни телефона, ни адреса, ни даже имени-фамилии, ни ничего. Одно из двух: либо Старков не стал фиксировать контакты, либо их не существует. И с заказчиком он будет встречаться, когда тот сам с ним свяжется и назначит место встречи. Какой смысл вносить в базу данных агентства информацию о заказе и в то же время утаивать координаты заказчика? Это ерунда. Нет, тут что-то другое. Олег обернулся и увидел, что в дверном проёме стоит ключков в деловом костюме, босяком и угрожающе поигрывает лакированным красным портвельчиком. Она явно слышала разговор. Оценив выражение её лица, Ермилов пытался вспомнить, что он такое сказал, отчего её бледное, как у всех рыжих лиц, с высокими скулами и зеленовато-голубые глаза приобрели настолько решительный вид. Ермилов, ты не обнаглел вообще? Дома в нашей спальне обсуждаешь какую-то дамочку. Дескать, она свободна, у неё нет супруга. Уж не ты ли баллотируешься на роль чьёт там супруга, а? Это по работе. Олег не собирался оправдываться и пошёл в атаку. Ты вот мне скажи лучше, какие у тебя сейчас дела в производстве? Что, ты должен отчитываться? Люська метко швырнула портфельчик на кресло в углу. Статья 8 Федерального закона о адвокатской тайне, напомнила она едовито. Или ты всё перезабыл в своём ФСБ? А ведь был неплохим юристом, подавал надежды. Люда спряталась за дверцей шкафа и начала передеваться. Гордоко, не борзей. Если спрошу, значит надо. Ты ведешь какие-нибудь клиенты-уголовники? Грубо говоря, у меня все клиенты-уголовники. Люся высунулась из-за дверцы, ослепив мужа белоснежным плечом, пересечённым тонкой розовой бретелькой комбинации. Предъяви санкцию от прокурора, и я тебе все тайны выдам. Сейчас я тебе такую санкцию предъявлю, грозно надвинулся Ермилов. Нок «Ну признаваясь адвокатаса. Он ткнул двумя указательными пальцами ей в бока. Так что смешливая Люська, боявшаяся щекотки с визгом, плюхнулась в шкаф. "Дурак", охарактеризовала она Ермилова. "Все платья свешало кпопадыли, веши сам теперь, а я ужин готовить пойду". Ты не ответила. "И не собираюсь. Что-то привязался, говорят, у тебя адвокатская тайна". "Что ты вдруг?" Она выбралась из шкафа и надела домашнее платье, превратившись из адвокатессы в домашнюю Люську. Глядя на неё, Ермилов вдруг подумал о журналистке. он и не сравнивал. Короткого умнее, добрее, а главное, привычнее. И всё-таки вспомнил Меркулову. Люська безошибочно чувствовала перемену в его настроении. Темнишь ты что-то, Олег? Нет у меня сейчас ничего такого настораживающего, если ты об этом. Всё спокойно. У тебя неприятности? Не надо на мне тренировать свою дедукцию. Никаких неприятностей. Ермилов стал висеть на перекладине в шкафу Лювскины платья, упавшие на пол. Всё в штатном режиме, если не считать, что Петька паразит ключи от квартиры посеял. А в остальном прекрасный маркиз, всё хорошо, всё хорошо. Почему я? раздался возмущённый возглас из соседней комнаты. Это Васька! Сейчас кто-то по ушам получит своим наглым длинным ушам, громко пообещал Олег. Петкиев особенно раздражал в последнее время. У сына ломался голос, он то и дело давал петуха, но главное, у него ломался характер. Он врал напрополую, учился через пень-колоду и выводил отца из себя систематичной регулярностью. Платье и блузки предательски соскальзывали с вешалок. Ермилов раздражался всё больше и больше. Он бросил охапку платьев на кровать. Разговор с подколками перерос в скандал, незаметно, перетёк, как ртуть, неуловимо от одного к другому. Улиски так вشقда. Среди ясного неба появлялась вдруг Людмила на грохочущей колеснице, и рыжие волосы развевали ще неё за спиной. Она повесила платьевка в шкаф сама, а поскольку это сопровождалось нотациями в адрес неряшливого бестолкового Ермилова, которого она и дети дома почти не видят, к тому же перестраховщика, считающего, что жене не стоит заниматься ничем серьёзным, кроме как варить манную кашу и гладить ему рубашки. Олег взял несколько энциклопедий с полки у кровати и неторопливым демонстративным шагом удалился в ванную комнату. Обитель пара и уединения в период, когда Люська носилась по квартире на грохочущей колеснице. Он бросил несколько полотенец на табурет, включил воду, чтобы заглушить воззвания Люски ко всем богам, из-за стиральной машины достал старую стиральную доску с металлически ребристой поверхностью и положив её поперёк раковины, устроил импровизированный письменный стол. Отыскал Республику Конго в атласе. Оценил её расположение, границы с соседними государствами. В те годы, как помнила лека из истории, неспокойно было почти везде в Африке. Юаровцы, американцы, англичане все пытались ловить рыбу в мутной воде, и особенно в мутной воде Кванзы, протекающей по Анголе. По реке по быстрому течению несло узкие длинные лодки с чернокожими рыбаками. Плавучие острова из веток, вдоль заросших берегов нависали над водой пальмы и папайи, а на берегах среди колючих кустов или мапловцы или унитовцы. Стрельба, взрывы. Одну сторону поддерживали ЮАР из спецслужбы Штатов, другую Куба и СССР. В Конго происходили перевороты один за другим. Но при этой возне, борьбе за власть, сохранялась генеральная социалистическая направленность. Своё государство конголезцы строили по модели Советского Союза. Дипломатические отношения с Республикой Конго начались 16 марта 1964 года, как вы читал в своих справочниках Ермелов. Он вообще был помешан на покупке энциклопедий. В том числе у него были справочники Мида, справочник милиционера города Москвы, энциклопедии по искусству Вбытность свою на прокурорской работе Ермилов расследовал большое дело хищения предметов искусства. Олег завалил книгами комнату, полку на кухне и чердак на даче, при этом убеждал Люську, что дома держут только всё самое необходимое, ведь зимой на дачу Ермиловы не ездили. Летний финский домик не отапливался. По Африке много справочного материала в библиотечке Олега появилось после его поездки в ЮАР. Поэтому он без труда нашёл всё, что искал. Теперь предстояло понять, каким образом Петров попал в ту командировку и чем там занимался. Опыт подсказывал Олегу, что такой информации в архиве он не найдёт. Но На хоть и конец, ещё что-то будет по Болгарии, потому что сразу по бесславному возвращению оттуда Старлей взял в оборот сотрудник военной контрразведки, осуществлявший оперативное обслуживание НИИ, где работал Петров, начал проверку. Нет, нет, мысленно убеждал шеф Олег, предвидя завтрашний разговор. Необходимо начинать копать с его первой командировки. Может, он, конечно, просидел в посольстве этот месяц или чуть больше? А что если нет? Дальше додумать Ермелов не успел. Из-за двери раздался елейный голос Люски. Олежек, а ты блинчиков не хочешь? С мёдом? Змея, с теплотой подумала она коротковой, торопливо складывая книги в стопку. Когда он вышел, Люська сунула ему ведро с мусором. "А блинчики", напомнил Олег Жалобно. "Выбросишь и получишь свои блинчики". Определила приоритеты Людмила.